Глава 25. Проводник. Я присмотрелась. И правда, между извилистыми стволами деревьев стояла фигура в черном плаще с капюшоном. Не люблю я магов в такой одежде: то ли чтобы пятен не видно было, то ли чтобы лицо скрыть. Но почему у меня все время все не как у остальных? Жила себе в обычном мире. На тебе, Дашенька, силы волшебные получите, распишитесь. Смирилась, привыкла. Здравствуй, Академия. Ладно, и это пережила. Так вот сюрприз. Древний маг без моего тела невесту возродить не может. Но почему я-то все время? Может, я всю жизнь мечтала тихо и незаметно работать в каком-нибудь офисе, Перекладывать бесполезные бумаги и до одури бояться лысоватого, усталого от жизни начальника. Хотя кого я обманываю? Не мечтала, вряд ли кто-то может об этом мечтать всерьез. Только те, кто боится дать волю своим желаниям даже в своей собственной голове, не говоря уж о реальном мире, а я мечтать умела. Например, о духе огня, который согрел бы меня, когда я долго ждала запоздавший автобус на безлюдной остановке. И пока остальные постукивали зубами и переминались с ноги на ногу, я, не чувствуя холода, разглядывала наклеенные на стену остановки афиши. А сколько раз я, шутливо раскинув руки и представляя себя древним шаманом, вызывала дождь в деревне у бабушки, куда меня отправляли на лето. Тогда я просто мечтала, чтобы не увял розовый куст, которому отчаянно не хватало воды. И даже помыслить не могла, что так просыпается во мне магия стихий. Моей ладони коснулось что-то мягкое и теплое. Я вздрогнула, вырываясь из воспоминаний, успев захватить лишь обрывок последнего. Пронзительные черные глаза и ироничная ухмылка. «Даша!» тихо позвал Алекс. Оказывается, он взял меня за руку, чтобы привлечь внимание. Молчи. Говорить с магом буду я. Не больно и хотелось. Я пожала плечами. Фигура в плаще неподвижно стояла примерно в десяти шагах от нас. Лица по-прежнему не было видно, и я гадала, кто скрывается под капюшоном. Друг или враг? Стоит ли готовиться уносить ноги? Мы сделали еще шаг, обладатель плаща вдруг церемонно поклонился и снял капюшон. И в этот миг тишину разорвал крик ужаса. Мой крик. Жуткий череп с пустыми глазницами, кое-где покрытый остатками кожи и мяса, два ровных ряда зубов, нетерпеливо клацнувших при нашем приближении. Умертвие. Не учебная, а самое, что ни на есть, настоящая, жуткая и наверняка кровожадная. Значит, догадка Алекса про некроманта верна, но почему-то от этого не легче. У раздраженно фыркнула и жестом пригласила следовать за ним. Вот уж нет. Еще не хватало за всякими мертвяками по лесу бегать. А у Алла, кажется, было совсем другое мнение». Он покрепче сжал мою ладонь, прижал палец к губам, призывая молчать, и кивнул. Я бешено завращала глазами, изо всех сил показывая, что я очень, просто очень против его затея. Стихийник в ответ лишь хитро подмигнул и потянул меня в лес. — Ты с ума сошел? — не выдержав, шепнула я. — Он не напал сразу, и ты что, все лекции про умертвие проспала? Также шепотом возмутился Ал. У мертвецов нет своего разума. Они повинуются тому, кто вложил в них силу, даже на расстоянии, на очень большом расстоянии. И если он не напал на нас, может быть, он нас выведет. Или заведет в чащу и убьет, не согласилась я. Вряд ли. Нас двое, он один. Он же не самоубийца. С чего ты взял? И правда. — улыбнулся Ал. — Но мы уже идем, так что выше нос. Если что, кидай в него огненные шары. Земляные не надо, тут болотца с и вонючие будут. От возмущения я не нашлась, что ответить. Нет бы переживать за наши жизни, этого чудака беспокоит лишь неприятный запах — Тем временем мертвец снова щелкнул зубами, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу и недвусмысленно намекая, что нам стоит поторопиться. Наверное, при жизни он был каким-нибудь знатным средневековым господином с огромным поместьем и вереницей слуг. В кроссовках уже неприятно хлюпало, джинсы намокли по колено. Я потерялась во времени, лес был достаточно темным, но, кажется, приближалась ночь». Заметно похолодало, и на паре кустов я даже заметила наливающихся вечерним светом жучков. Алекс взволнованно на меня посмотрел и вздохнул. Мог бы, конечно, как истинный джентльмен поделиться чем-нибудь теплым, но делиться было нечем, поэтому он угрюмо брел рядом. Правда, через несколько шагов стихийник положил руку мне на плечо, призывая остановиться. Мертвяк вывел нас на поляну прямо посередине которой расположилась избушка. Заметно было, что в ней давно никого не было. Дверь покрылась паутиной и мхом, окна были черными от грязи, а на крыше уютно устроились ветви ближайшего дерева. «Нам сюда?» — коротко спросил Ал. У кивнула. кивнуло. «Мы осторожно подошли к покосившейся двери», И как только я приблизилась, дверь замерцала, прямо как стрелка на дереве. «Кажется, тебя приглашают», — пробормотал стихийник. Я вздохнула и решительно толкнула скрипучую дверь, краем глаза успев заметить, как осыпалась прахом у Глаза с трудом привыкали к темноте. Дверь захлопнулась за нами в тот же миг, когда идущий за мной стихийник переступил порог избушки — Гостеприимно, ничего не скажешь. Я закрывала глаза и открывала, прищуривалась и терла их руками. В какой-то момент стало ощутимо светлее. Я уже хотела было обрадовать Алекса, повернулась к нему и увидела, что посветлела совсем не от моих усилий. Ал освещал единственную комнату избушки крошечным огоньком, удобно устроившимся на кончике указательного пальца. Я невольно залюбовалась. Пламя было таким ярким, чистым и веяло уютным теплом. Я даже потянулась к нему рукой, но Алекс отодвинул огонек от меня и вздохнул. «Даша, когда же ты, наконец, перестанешь совать пальцы, куда не следует?» «Но это же твой огонь!» — возмутилась я. «Вот именно! Мой «Вам разве не говорили, что подчиненный огонь способен причинить вред даже другому огневику? Но мы же друзья!» «Даша, огонь существует вне разума, только инстинкты. Есть хозяин, ему нельзя причинять боль, а всем остальным за милую душу». «Не больно и хотелось», — насупилась я. «Вру, конечно, невероятно хотелось коснуться огонька пальцем, погреть ладони». Я снова посмотрела на крошечное пламя, и на миг мне показалось, что в нем появилась чья-то хитрая рожица и даже показала мне язык. Бросив взгляд на ухмыляющегося стихийника, я даже поняла, чья. «Детский сад какой-то», — буркнула я. А мой спутник, не теряя времени, шел вдоль стены, заинтересованно разглядывая паутину. Кроме неё там рассматривать было нечего. Большую часть крохотной комнаты занимала дровяная печь с полуистлевшим покрывалом на ней. У стены стояла узкая скамейка, а в углу маленький деревянный стол и колченогий стул. И ничего больше. «Как думаешь, мы сможем отсюда выйти?» — спросила я. «Думаю, да», — легкомысленно ответил Ал. «Удивительно, но мы скорее гости, а не пленники». Гостей, в моем понимании, встречают чистотой, вкусной едой и наличием хозяина. Я пожала плечами. А тут как-то все наоборот. Стихийник не ответил. Он ковырял пальцем царапины на стене. А еще мне говорил, что я вечно лезу не туда. — Просто я знаю, куда сую свои пальцы, Даша, — засмеялся Алекс. — Не смотри на меня так. «И что такого особенного в этой царапине?» — ехидно уточнила я. «Это не царапина», — воодушевленно пояснил Ал. «Это руна морока. Правда, она почему-то не откликается. Попробуй ты». «Почему я?» «Не знаю. Мне тоже интересно, почему именно ты». Я вздохнула и подошла к стене. Алекс был прав. Здесь действительно была вытерпанная незнакомая мне руна, которая при моем приближении заискрилась. «Я же говорил», — обрадовался стихийник, — «обведи ее пальцем». Я осторожно коснулась мерцающей руны. Там, где я проводила рукой, загоралось алое пламя. Как только руна вся покрылась огнем, Ал прижал меня к себе и крикнул «Держись!» Пол под нами задрожал, а стены будто ринулись в пляс.